Единодушно пришли к выводу о самоубийственности штурма площади в лоб. Тем более, что пришлось бы сначала захватить мост через Сунжу, выходящий на площадь, а затем, прогоняя под кинжальным огнем людей, мы могли бы их просто положить навсегда на этом мосточке. Мост как раз находился на нашем пути движения к площади. Именовать его мы не могли, если только не объезжать полгорода. В этот момент врывается начальник караула, охранявшего КП. "Товарищ подполковник", начал он взволнованно, обращаясь к начальнику штаба. "Москвич уехал. Как уехал?" не поняв, переспрочил, переспросил, переспросил Сансаныч. "Сил на свой БРДМ" сказал, что его вызывают в штаб и уехал. Давно уехал. До да минут 15 уже прошло. Я связывался с ним по радиостанции. Он говорит, что ему надо прибыть на северный до рассвета. Всех идиот, тупица, сам погибнет и людей положит. Он ведь должен был поутру выходить вместе с колонной. Дурак, крытин. Шумял начальник оперативного отделения майор Озёров. Все мы знали и прекрасно понимали, что это означало. Отправиться в одиночку в темноте через военный город на легко бронированной машине. Итог почти всегда один. Либо духи захватят, либо свои расстреляют. И это знал всякий солдат, не говоря уже об офицерах. Неужели этот придурок рассчитывает, что его положение офицера штаба спасёт его от пуль? В грозном действовал комендантский час. Иногда из-за этого не было возможности доставить тяжелораненных на северные в более оснащённый госпиталь. И вот этот выскочка, прыщ на ровном месте, подвергая опасности солдат, сопровождающих его, уехал в ночь. Немедленно связались с северным, сообщили им об их придурке. Скорее всего, он сделает это импульсивно, стараясь прибыть раньше нас и доложить о том, что мы посмели обсуждать открыто действия вышестоящих командиров. Жаль, что этот карьерист взял с собой несчастного станки Семёнова. Нет покоя умершему парню. Извини нас, рядовой Семёнов. В штабе на Северном поднялась паника. Еще бы. Пропал офицер, пусть частично, но посвященный в планы руководства. Мало того, офицер генерального штаба. Видать немало знал Карпов, что ночью были организованы его поиски. В эфире творилось черт знает что. Все части рапортовали, что не проходил через их блокпосты БРТМ с москвичом. Мы приготовились к тому, что в штабе группировки Нас будут чертветовать, долго расспрашивать, допрашивать А не мы ли его отправили в ночь Поэтому вместо того, чтобы спокойно доспать остатки ночи Мы сочиняли рапорта Что мы не состояли, не получали и прочую чушь собачью Не дай бог, если тебя замыслят Уличить в диверсионных действиях В отношении вышестоящих начальников Из противника Ты можешь сделать карманный сувенир А вот на начальство Не смей косо смотреть Ладно Дураков в этой жизни еще предстоит Встретить немало Хотя жалко этого негодяя Наш русский Да и бойцы сопровождающие его Пострадали за отзаря Почему-то мы Все более уверенно, что если молчат части, расположенные по маршруту его движения, то он непременно попал в руки духом. И дай бог, чтобы попал он мёртвым. Иначе придётся многое менять в планах. Где-то часов в 8:00 утра поступила информация о том, что БРДМ с Карповым попал на блокпост Амоновцев. который установили буквально перед наступлением темноты. И как мы и предполагали, он начал وكоблучиваться, кичая своим положением. Мужкам изомо глубоко насххать было на какой-то генеральный штаб вместе с майором Карповым. Они поначале поначалу приняли его за настоящего шпиона. И москвича вместе с его бойцами нещадно избивали остаток ночи. Под утро, выбивая признание, что он шпион, выводили пару раз на расстрел. Рассказывали, что даже пару раз стреляли поверх головы. По утру все выяснилось. И приехавшие десантники здорово набили морды милиционерам за своих бойцов. Забрали Карпова в бессознательном состоянии. Остатки Семенова и отбыли на Северный. После этого Карпова отправили ближайшим бортом в Моздок. А оттуда, скорее всего, в Москву. Наверное, наградят каким-нибудь орденом. И будет он потом по телевизору или в своих мемуарах рассказывать о своих подвигах. Как один прошел пол Чечни или что-то в этом роде. Удачи ему. Удачи ему. Глава четвёртая. Где-то в районе 8:00 утра началась погрузка раненых и построение колонны. К этому времени с боями прорвались машины из первого и второго батальона, привозя своих раненых и убитых. В связи с тем, что во дворе садика не хватало всем места, погрузили там только самых тяжёлых больных. А тех, кто был при памяти на руках, на силках, подручных костылях, за затолкали в машины. Кто мог принять участие в бою, расселись на броне сверху. Все прекрасно давали себе отчёт, что при попадании гранаты или подрыве на мине раненый, находящийся внутри БМП, неминуемо погибнут. И поэтому ответственность Тяжёлым грузом ложилось на плечи сидевших сверху на броне. Колонна получилась даже больше, чем рассчитывали. 15 БМП. От колёсного транспорта решили отказаться сразу. Потому что даже автоматная пуля прошивает кунг на вылет, не говоря уже о гранате или мине. На наше счастье или наоборот, на город опустился густой туман. Вообще здесь довольно мерзко-пакостная погода зимой. Холодно, но снега нет. Под ногами даже не грязь, а сплошное мессиво, в котором вязнут ноги. И приходится и с большим усилием выдирать вместе с огромными комками грязи, налипшими на обувь. То же самое происходило и с техникой. Что же здесь будет весной? За ночь землю хоть немного подморозило, и поэтому мы рассчитывали... что под покровом тумана и по мерзлой почве нам удастся проскочить. Связисты еще раз сообщили всем нашим соседям и на Северной, что колонна с ранеными выходит. Парадокс заключался в том, что все войска, невзирая на их принадлежность, работали на тех же радиочастотах и тех же позывных, на которых работали при входе в Грозные. то есть сканируя радиоэфир в диапазоне от 3 до 30 МГц в течение дня можно легко узнать, какая часть где находится и чем занимается, как зовут командира части, радисты и много другой полезной и бесполезной информации. Кстати, противник тоже не отличался большим умом и сообразительностью. Также работая на своих частотах и позывных не уходя с них неделями. Короче, мы друг друга стоили. Служба радиоперехвата и дезинформации работала одинаково хорошо по обе стороны фронта. Но у чеченов было одно неоспоримое преимущество. Они знали русский язык и могли нас на нем дезинформировать, а мы их на чеченском нет. Нередко, как во время боев, так и в перерывах между ними аборигены выходили на связь с нашими войсками и пытались свести пропаганду, в том числе и с помощью угроз. Так, с первых дней боев они нас окрестили с собаками. При освобождении нами с железнодорожного вокзала они дезориентировали соседний артполк и последний, будучи уверены, что разговаривают с нами в течение получаса до бросовищ на нашей долбили. И такие случаи, к сожалению, были не единичны. Понадобилось время, чтобы через систему кодов, пароли мы перестали попадаться на чеченские уловки и хитрости. Но немало до этого погибло и пострадало наших. И всё равно до самого выезда нашей бригады И те, с кем мы взаимодействовали, продолжали работать на старых радиочастотах и позывных. Армейский маразм. Ничего не поделаешь. К сожалению, он проявлялся не только в этом. И любые инициативы снизу принимали штыки. И поэтому, отправляясь с колонны, мы отдавали себе реальный отчет в том, что о нашем выходе знало не только руководство Северного, но и половина боевиков. находящихся в Грозном. И тем не менее, понимая, может быть, самоубийственность нашего решения, мы пошли на это. Потому что люди без соответствующей медицинской помощи могли просто погибнуть. А остальных они связывали, так как становились обузой и дополнительным помешением. А в связи с предстоящим наступлением необходимо было ещё подготовить место для новых раненых. И после недолгого колебания, вручив себя судьбе, мы отправились в путь. Предстояло проехать более 15 километров по улицам полуразрушенного города, напоминавшего своими руинами съёмки, сделанные в Сталинграде более полувека назад. Каждый подвал, каждое окно Становилось для нас источником смертельной опасности. Там мог притаиться гранатометчик, снайпер. А ведь мы с ними, может, заканчивали одни и те же военные училища. Вместе учились воевать в Афганистане, Анголе и во множестве горячих точек бывшего Союза. По отработанной и проверенной тактике уничтожаются первая и последняя машина. После этого методично расстреливается вся колонна. Тактика безотказная. Мало кто выживает. По машинам раздалась команда командира бригады. Сам он сел во вторую БМП. Впереди на двух машинах шли разведчики. 10 минут прошли спокойно. Через пару дней после входа в Грозный по указанию команди- командования объединенной группировки, на всю технику были нанесены отличительные знаки. Так, например, на бортах наших машин была нарисована буква «С», это означало «Сибирский военный округ». Во рту появился привкус горечи, но не было нервного возбуждения. Оно появится позже, я это знал, как знали и другие участники нашей экспедиции. Многие испытывали подобное ощущение. В голове появился назойливый мотивчик популярной песенки. Ах, как хочется ворваться в городок. Да, действительно хочется. А ещё лучше ворваться в моздок, где располагалось командование, которое в свою очередь руководило объединённым командованием нашей группировки. Никто толком не знал, на кой чёрт нам нужно это коман командование. которую через голову местных командиров пыталась руководить отдельными частями в Чечне. Что практически всегда плачевно заканчивалось для последних. Самое интересное, что находящимся в Маздоке шли такие же льготы, что и нам. Правда, небольшие, но заработаны честно, а именно день за 3 дня, двойной оклад, по приезде домой и всё. А ты, читатель, думал, что будут ли льготы как участнику войны? Хренушки. Не было в Чечне ни войны, ни в боевых действиях. И все это только фантазии и средств массовой информации. Занятый этими мыслями, я не забывал внимательно осматриваться, проезжая мимо развалин домов. Немало мы тут разрушили и еще больше разрушим. А ломать не строить. А ломать не строить. внимательно посмотрел на лица бойцов сидевших рядом на броне все пропыленные, обожжённые местным хол местными холодами и ветрами, прокопчённые копотью от многочисленных выстрелов, разрывов мин, гранат снарядов. На корме заметил солдата в прожжённом танковом комбинезоне с повязкой на голове. Вгляделся. Да, вот уж кто в шапке, в рубашке родился, так это именно он. Водитель-механик. Не тот с еврейской, не тот с немецкой фамилией Гольдштейн. В бригаде было много представителей различных наций и народностей, включая даже узбеков и таджиков. А этот танкист при входе в Грозный вёл танк. Пехота пряталась за ним. Тогда никто из бойцов толком не знал, что необходимо впереди танка идти. И только тогда он тебя прикроет, спасет. Сейчас знают и умеют, а тогда нет. Дорого нам обошлась эта учеба. А так как входили ночью, этот водитель в нарушении приказа ехал по походному. То есть высунул голову из своего люка. Как снайпер его не снял, Так никто и не понял. Других танкистов убивали в лёд, а этому повезло. И повезло ему во второй раз, когда гранатомётчик всадил в правый борт гранату. Гольштейна выбросила из танка как свечку, метров на пять вверх, и отбросила на крону дерево. Я каким-то грешным делом полагал, что не выжил парень, а он нет. Вон сидит повязка только на голове, значит, а все остальное целое. Контузия, видать, сильная была. Ничего на исторической роде не подлечит. Помню, когда привезли новобранца полгода назад. Он все упрашивал не ставить его на должность, связанную с секретами. Если бы не армия, давно бы уже выехала к родственникам. А родители уехали... А он же ещё диплом в институт её не успел. В любом случае его сейчас камиссуют. И будет парень лечиться у хороших врачей в человеческих условиях. А в нашей колонии на пятой машине едет перевезённый из старого батальона лидер или сталист хреных разберёт группу ДДТ Юрий Шевчук. Привезли его вместе с раненым начальником штаба и ещё тремя ранеными бойцами. Классный парень оказался этот Шевчук. Все ожидали, что будет из себя стройный дотроглую звезду. Ничего, простой как 3 копейки. Просидел 3 дня в подвале под обстрелом и контрак, и контратакам и духов вместе со вторым батальоном по славам мочевица в непрятался. жил себе как настоящий мужик, помогал раненым. Оружие ему не давали, один чёрт слепой как крот. Да не дай бог зацепки. Но в основном мировой парень. Якобы духом по радиостанции, когда тебе предложили сдаться, сказали, что он их шевчук. Так те не поверили. Дали послушать, как тот поёт. Потом поговорил он с ними. Они предложили его вывезти, гарантии давали. Тот отказался. И еще Шевчук обещал, и как впоследствии оказалось сделал, отправлять раненых, и не только из нашей бригады, за свой счет и за счет своих друзей на лечение в Германию. Он покупал им протезы, коляски инвалидной. И при этом не устраивал показухи. Не было репортёров пресс-конференции. Тихо, скромно. Одним словом, мужик. Разведка, идущая впереди, передала, что попали под обстрел. Приняли и ведут бой. Силы противника до 20 человек. Ручные гранатомёты пока не применяли. Лупят только из подствольников и автоматов. Приняли решение вперёд на прорыв. Из-за тумана нам противника толком не видно. Но и ему нас тоже не разглядеть. Так наугад стреляют. Комбриг дал команду ставить дымы. К туману добавился черный дым. Как в бочку с молоком стали вливать деготь. Наши машины при подъезде начали вести огонь по координатам, указанным разведчиками. Сначала из пушек, установленных на БМП, БМП-3 из пулеметов. Затем мы, как в хорошем оркестре, подстроились и давай поливать из автоматов и подствойников. Картина была что надо. Из облака черного дыма, растянувшаяся примерно на километр, где не видать ни черта, несутся обнанные струи очердей, периодически вылетают гранаты из подствойников, оставляя за собой дымные следы. Картина достойная кисти холожника. А какой был накал страстей? Мы не знали, расчищен впереди путь или нет. Может, за ночь обвалила стена или её нарочно обрушили. Нет ли под грудами мусора щебня противотанковой мины? Но мне было страха не у меня, не в глазах тех, с кем я был в этом переходе. Все знали, что если не пробьёмся, то наши раненые друзья погибнут. решено идти до конца, до смерти или до победы. Нам определенно везло, двигатели рвели на полных оборотах, прибавляя к дымовой завесе выхлопы полускоревшей солярки. И хоть колонна растянулась на большом отрезке, командир принял решение не разбиваться на мелкие маневренные группы, а и дальше продолжать марш сплошной колонны. Преодолев участок на скорости, которые могли выжать из наших милых БМПшек, и что удивительно, не зацепив никого из своих, мы проскочили этот участок. Или духи отошли, или по какой-то другой причине, но вслед нам никто не стрелял, не преследовал. Ну и успокаиваться было еще рано. Это понимали все. Вперед и выжить. а разведка, идущая впереди нас, передала, что достигли первого блокпоста наших соседей. Это уже веселей. Сейчас нас проведут по своей территории ульяновцы, десантники. Ребята неплохие. Вот только не хватает им настойчивости. Да и форсу много. Не могут они долго и упорно биться за какой-нибудь объект. Напор поначалу бешеный, Но постепенно стихает, идет на нет. Вот поддержать кого-то, работать ведомыми, это не могут. А самостоятельная кишка слаба. Их и учили только захватить какой-то объект, уничтожить и раствориться. А дальше еще что-нибудь взрывать. А вот к таким тяжелым затяжным боям они не готовы. Макра – это другое дело. Макра – это другое дело. И в зной, и в дождь, в пургу, где угодно. На севере, в пустыне, в болоте выполним задачу. Костями ляжем, но выполним. Проезжая мимо блокпоста, бойцы-десантники приветливо махали нам, искали ли зубы. На таких же, как у нас, прокопченных рожах. Радостно было видеть, что мы не одни здесь, в этой враждебной для нас стране. Командир батальона через всю территорию мы проезжали, пообещал направить к месту нападения на нас группу для зачистки. Если там будут трупы духов, то он запишет их на свой счёт. А если нам удастся попасть в расположение нашей бригады, то мы, конечно, напишем победные пареляции, где укажем примерное количество уничтоженной живой силы противника. Один юморист на северном подсчитал, сколько наших группировок в Чечне уже уничтожило противника. Оказалось, что за 10 дней боёв уничтожено всё население Чечни по головна дважды. Странно, прошло всего 10 дней, а кажется, что уже не меньше полугода. Во время Великой Отечественной войны, если верить донесениям командиров, Армия вермахта была уничтожена более ста раз. Ну, нам не пол Европы освобождать. Но по докладам мы уже впереди всех армий мира. Так что, читатели, слушая сводки с фронта, всегда наши потери умножай на три. Потери противника дели на два. Вот тогда будешь иметь более-менее реальную картину боев. Десантники пытались нам уничтожить. подсадить своих раненых. Да куда там? Сами еле умещаем свои задницы на броне на броне. А внутри машин наши раненые чуть ли не как поленья друг на дружке лежат. Ходите ехать колонной с нами, ради бога. Но на своих машинах и своё сопрожидение давайте. Ждать не будем. Каждая минута на счету. Что говорите? громче двигатели, гром двигатели всё заглушают. Сволочи мы. Ладно, пусть сволочи. Но своих людей вывози сам. Ругаться с тобой нет ни времени, ни сил. Мы тебя понимаем. Развернёшь дискуссию или говоришь, или машину свою подготовишь. Раньше надо было думать. Вся ночь была для подготовки. Пока-пока. Удачи. Нет, и не уговаривай. Куда ты нас послал? Обратно будем возвращаться, стой здесь и жди. Позже разберёмся. Мы наблюдали, как наш комбрик разговаривал с комбатом десантников. Конечно, ничего не слышно, но по жестикуляции, которая применялась в беседах офицеров, всем стало ясно, кто кого куда послал и что посл... посланный ответил. Я и окружающие бойцы дружно заржали, когда этот диалог закончился. Но никто не посмел сделать оскорбляющий жест в сторону десантников или что-то крикнуть. Все понимали. У них тоже есть раненые. Но вывози их сам. Мы все в душе немножко хитрые, как евреи, и любим решать свои проблемы за чужой счёт. Но не такие же принципиальные вопросы. И вот закончился участок ответственности десантников. Теперь кварталов 10 придётся ехать по территории, за которую пока отвечают духи. Они же и контролируют её. Ладно, суки, вывезем раненых и с вами разберёмся. Не отвлекаться. Поднимаю руку вверх, и солдаты, видя моё жест, начинают внимательно следить за окружающими руинами. Говорить о раз командовать на машине не хочется, да и бессмысленно. Плохо тут ходить. И пыль вот впереди идущих машин такая, что тебе не слышно и рот, если неосторожно откроешь, забился такой гадостью. что плюваться и отхаркивать будешь долго. Ещё один момент. При езде БМП раскачивает и подбрасывает. А если рот открыт, то можешь либо зубы раздробить, либо язык откусить себе. Ходит такая солдатская байка, что какой-то боец, но не в нашей части. У нас, конечно, таких дебилов нет. Откусил себе кончик языка вот таким образом. Врачи пришили, а его балбеса комиссовали. за свою службу я таких байк наслушался, что хоть роман пиши. Особенно мне нравится то, что в нашей части по рассказам солдат такого не происходит. А вот у соседей у них постоянный бардак, и поэтому всяких чудаков хватает. Впрочем, за сидя у нас такого же мнения. Боец сидящий справа от меня что-то кричит, показывает пальцем на верхний этаж уцелевшего здания и стреляет в этом направлении. Рефлексы работают мгновенно. Автомат сделал пару очередей, прежде чем я осознанно остановился, и внимательно посмотрел по направлению стрельбы. На подоконнике лежит бинокль, и в тот же момент от выстрела разлетаюсь дребезги, он падает внутрь здания. Если хочешь выжить, сначала стреляешь, а потом уже смотришь и думаешь. Эту заповедь усваиваешь после первого боя. Я кричу и машу рукой, чтобы прекратили огонь. Постепенно огонь стихает на нет. Я не осуждаю бойца. В нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Машины, не снижая скорости, мчатся дальше. Разведка докладывает, что опять вступили в бой. Теперь обложили с трех сторон. Разведка ждет подхода основных сил. Сама справиться не может. Командир вызвал на подмогу соседей. чтобы с тыла ударили по духам, а сами на всех парах понеслись выручать нашу разведку. Последние машины оставили чуть позади, чтобы в случае нападения с тыла не попасть в глухую западню. При приближении к перекрёстку, где разведка повернула, оказалось, что улица завалена кирпичом. Две соседние, как уже успели проверить, также были заблокированы. Поэтому или пробиваться, или отступать. При отступлении так же не было уверенности, что не попадем в ловушку. Командир принял решение на прорыв, я был с ним полностью согласен, а Рыжов тоже поддерживал. Кто мог держать оружие, спрыгнули с машин и они откатились назад, поддерживая нас огнем. Сначала решили выдавить противника вглубь квартала, а затем уже под огнем попытаться разобрать завал. спрятавшись за куч за кучами мусора, на начали отстреливаться. Огонь нёлся интенсивно, как с одной стороны, так и с другой. Наподалеку раздался взрыв. Встряски, о хворона бойца поднялись в воздух с глухим стуком на пале метров 5 от меня. Через несколько секунд каким-то страшным образом поднялся один. Ни более некогда было рассматривать, кто это был. Рядом со вторым погибшим трое бойцов катались по асфальту, крича от боли, зажимая раны на своих телах. И бушлаты прямо на глазах пропитывались кровью. Вначале все полагали, что из-под свольника их убили и ранили. Но когда третий солдат, сдвинув кирпич, заметил гранату F1, лежавшую под грудой по щебне, без кольца, то все стало ясно на свои места. Грамотный сволочь ничего не скажешь. И в талантии мне отказать. Умно выбрали место засады. Расчитали, что мы заляжем и примем встречный бой. А вместо нашего лежания, навязанное ими же, они заминировали гранатами. А в бою поневоле приходится постоянно перемещаться, кувыркаться, падать, прятаться за битым бетоном, кирпичом, щебнем. А там мил и игрушки, гранаты Ф1 без кольца. Сдвигаешь кирпич, поردو хранительный рычаг отлетает, и через 6 секунд, пожалуйста, взрыв. Разлёта осколков этой премилой вещицы 200 м. Ни одна мина не даёт такого результата. И вот мы отстреливаясь встали перед дилеммой: либо отступать назад, либо попытаться контратака выбить духов из окрестных зданий. Веселая перспектива. Соседи сообщили, что спешат на помощь и что вызвали авиацию. Вот кого не надо сюда, так и на наших летчиков. У солдата на войне много врагов. Но один из самых первых это собственная авиация. Попадает она по противнику или нет, это еще вопрос. Но закидать бомбами собственные позиции это уже наверняка. Поэтому и попросили подкрепление авиации. спешащие нам на помощь, чтобы отозвали небесных помощников. Один их время все дело загубят. По цепочке передали, чтобы готовились идти на штурм. Нашим коробочкам дали указание открыть максимальный огонь и вести его в течение 10 минут, а затем заглохнуть и ждать дальнейших указаний. У каждого солдата и офицера на войне имеется индивидуальная аптечка. который входит обычный набор медицинских препаратов. Это и обезболивающие, и одновременно противошоковое средство амнопол, промедол, противоворотные таблетки, смягчающие действие радиации, химического отравления, есть и для обеззараживания воды. Кинь её в любую кружку, в любую лужу, кроме морской воды. Поборлит, осадок сядет на дно, а ты пей. Панючая, правда, хлорка несёт. Но зато никакой заразы там уже нет. А на каждое солдатское отделение имеется так называемые боевые стимуляторы. Когда солдаты устали, нет ни малейшего желания ни то, что идти во-даку, а вообще двигаться дальше. Страх парализовал волю, тогда командир для выполнения задачи и спасения людей даёт команду раздать солдатам эти таблетки. Съели, посидели немного и фас вперед. И откуда только силы берутся. И страх проходит бесследно. Но сейчас не было этих таблеток. Да и нет необходимости в них. После первых двух-трех боев, когда нас духи обыграли по всем позициям, и любая маломальская победа доставалась ценой на, наимоверных усилий и потерь, сейчас люди поверили в свои силы. И духи начали получать достойный отпор. Уже не, пер, не перли на рожон, обкуренные нашой и лежащие что-то про своего Аллаха. Первый раз, когда видишь, то жутковато становится. Лезут как заговоренные. Ни пули не боятся, ни смерти. И вот в полный голос заговорили наши БМП. Из-за треска пушек и пулеметов БМП-2 поначалу... Не было слышно короткого тявканья орудий БМП-3. Но потом они встали по интенсивности огня вровень со старыми проверенными двойками. Они также не отставали от коробочек. Дал для здания из автоматов и подствольников. БМП отработали свои положенные 10 минут и смелки. Рушак звенел от грохота по любой из разрывов. Но надо бежать вперед. Вперед. оперативника со слухом, зрением и ориентацией в пространстве обследить сейчас покушать. Снаряды рвались в замкнутом помещении. Да и страха они натерпелись немало. До конца не отошёл от обстрела. Какое-то время находится в прострации, и поэтому вперёд, вперёд и вперёд. Не было в этот раз такого, чтобы кто-то поднимал солдат своим примером. увеликаю их за собой, как это происходило в первые дни. Нет, поднялись и кто с древним криком ура, кто просто визжа от страха и переизбытка адреналина в крови бежали вперёд. Но когда идёшь вот так в атаку, то просыпается в тебе что-то первобытное. И видишь себя как бы со стороны и наблюдаешь за своей картиной боя, охватывая, кажется, все уголки. Может, коллективная ярость и страх рождают в такой момент коллективный разум? Пока преодолевались дикими воплями открытый участок метров сто, нас встречали жидким, но с координированным огнем. Никто из наших не пострадал. А бойцы на ходу от живота открыли огонь, длинными очередями поливая разбитые окна, из которых на нас несся смертоносный металл. И вот мы врываемся в подъезд бывшего жилого дома. Остальные группы штурмуют другие четыре подъезда бывшей хрющевки. Человеческая психика в глаза устроена таким образом, что мы замечаем в первую очередь все, что находится от себя справа, а потом уже слева. Духи пользовались этим, и когда мы врывались в помещение, они становились слева от входа. И пока мы машинально осматривали правую сторону помещения, у них было несколько секунд, чтобы расстрелять нас в спину. Потом уже мы, прежде чем куда-либо войти, стали кидать гранату, а затем входить и смотреть слева от входа. Солнце уже начало пробиваться сквозь туман, но в здании из-за обстрела стоял полумрак. Пыль смешанная С сгоревшей взрывчаткой еще какими-то химикатами висела в воздухе, затрудняя нам обзор. Со мной вместе в подъезд ворвалось около 15 человек. Боковым зрением, когда бежали к подъезду, я охватил и запомнил бойцов. Трусов вроде среди них нет. Все уже обстреляны и обкатаны. На первом этаже три квартиры. Значит и дальше будет так же. Трое бойцов на площадку выше, между первым и вторым этажами, прикрывают от возможного нападения сверху. Остальные бойцы, срывая кольца с нарывисто, готовят гранаты, и зажав их в руке, кричат остальным: "Готово. Удар по дверям, они не заперты". Но сорванные взрывом еле висят на петлях. Под мощными ударами солдатских сапог и ботинок слетают и падают. Я кричу, «Прячься, давай!» Мы отпрянули от дверных проемов, спрятались за выступающие бетонные стены. В трех квартирах почти одновременно рванули гранаты. Штук восемь, наверное. В голове зашумело от взрывов. Из развороченных дверных проемов повалил дым и клубы пыли. Вперед, вперед, темп не снижать, налево, направо. Пыль не видно ни черта. Две двери мне очень для живота. Плинными нам не нужны. Со мною жрать нечего. Вперёд, вперёд, кухня. Никого. Ванная комната, дверь приоткрыта в сторону. Две очереди от живота. В самой чугунной ванье можно спрятаться от осколков гранат. Окиваю бойцу, стоявшему рядом и прикрывающему мою спину. Тот рывком распахивает дверь. Я нажимаю на спусковой крючок. и повожу стволом автомата. Тот бьется в руках, как живой, и поливает смертельной струей ванну. От нее в разные стороны летят осколки. Бойцы тем временем расстреливают комнаты, затянутые пылью и дымом. Стены и шкафы и антресоли тоже не остаются без нашего внимания. Все, трехкомнатная квартира проверена. Дальше вверх. Бойцы, стоявшие вверх, На площадке показывают, что в квартире на втором этаже какое-то шевеление. Из других квартир также выскакивают солдаты и присоединяются к нам. Те, кто прикрывали нас на площадке, перемещаются выше. Не надо расставлять людей, они сами знают свой манёвр. Не надо ни на кого орать, все работают как хорошо отлаженный механизм. Каждый прикрывает другого. На втором этаже Всё повторяется вновь. Когда врываемся в квартиру, спотыкаемся о разорванная гранатой труп. Один спёкся. Дальше проверяем никого. Впереди ещё три этажа: чердак, крыша и тёмный подвал. Вперёд, вперёд. Байцы докладывает, что в соседней квартире также обнаружено два трупа. Хрен с ними, дальше. Сморю на часы. На первый и второй этажи ушло 7 минут. Надо ускориться. На третьем этаже, когда забиваем дверь, и слышим крик. Не стреляйте, не стреляйте. Кричат без акцента. Я поднимаю руку вверх. Бойцы не кидают гранаты, ждут. Я кричу: "Выходи, руки за голову". С привыканием С привыванием выходит грязный, обвешанный гранатами, чеченским ножом такая штучка кинжал, сваренный с костетом. На ремне оно вроде наш. Размазывая по лицу слезы, он кричит, что его мобилизовали, что он просто обычный зэк. И не более того, что не убивал никого из наших. Я обращаю внимание, что на шее у него болтается штук пять личных жетонов. Раньше их выдавали только офицерам и прапорщикам, а при вводе в Чечню всем солдатам. представляет собой металлическую пластинку овальной формы длиной 5 см, а в ширину 3. Поле пластинки по длине разделено пополам. В верхней части надпись ВС СССР, а внизу буквы и шестизначный номер. У каждого военнослужащего свой номер. Пластинка сделана из неокисляющегося тугоплавкого сплава. первы её стали применять, когда после испытания первой ракеты она упала на прибывшую комиссию и сожгла её. Все погибли. На войне каждый солдат носит такую пластинку со своим номерком на шее, как у американцев. Но у них есть ещё одна с фамилией солдата и группой крови. И вот я заметил, что обычно у азэка на шее висят эти номера. В Чечне много болталось всякого отребья, по которому в России давно тюрьма плакала. А тут среди бандитов они были своими. Чтобы доказать свою лояльность, как рассказывали местные русские, они еще хуже чеченов издевались над своими братьями по крови. Я схватил левой рукой за веревочки личных номеров. Каждый солдат не хотел потерять его, и поэтому все веревочки и шнурочки были прочными. Намотал их на руку и дёрнул, трясущейся от страха Зэка. Бойцы сразу всё поняли. Некоторые души коллекционировали личные номера убитых ими солдат. А это что, сука? спросил я, продолжая тянуть на себя шнурочки. Нашёл, клянусь, нашёл. Не стрелял я, насильно меня сюда посадили, выл он плача. Я упёр правой рукой автомата ему в грудь. И нажал на Спасколову крючок. Пули разворотили ему грудь, испачкав мне брюки кровью. От выстрела в тело дёрнулось назад. Но ещё удерживалось верёвочками личных номеров хрустнули шейные позвонки. Казалось, что умершие солдатские души не отпускают убийцу. Продолжал упирать ствол автомата в мёртвое тело. Я попросил стоявшего рядом солдата обрежь верёвки. Тот снял с убитого чеченский нож и одним движением обрезал удерживаемый ими труп. Тот с глухим стуком упал. Боец протянул мне нож. Я покачал головой. И тогда он спрятал его за голенище ботинка. Я распрямился, спрятал в карман личный номер и скомандовал: "Гранаты к бою поехали". И опять прогремели разрывы гранат. И мы ворвались внутрь квартир. Тут уже было пять трупов. Не разбираясь, что к чему, и не обрызгивая их, дали для проверки пару очередей. Один покойник вдруг ожил и попытался вскинуть автомат. Перекрестный огонь из трех автоматов почти разрубил его на части. И тут с площадки раздался взрыв гранаты и автоматная трескотня. Мы быстро закончили проверку квартиры и выскочили на лестничную площадку. Там вовсю шел бой. Духи с верхних этажей пытались прорваться вниз. Их удерживали трое бойцов. Снизу им на помощь подоспели двое солдат, прикрывающих нас от внезапного нападения со стороны подвала. Тут и мы приняли оживленное участие в перестрелке. На узкой площадке мы мешали друг другу. а тут духи начали швырять гранату из-за толчьи на площадке нам некуда было укрыться слава Богу, что эти недоумки кидали гранату сразу как только срывали кольца было время отшвыривать их вниз на нижнем этаже мы тоже не оставались в долгу двое с колена стреляли из подствольников а четверо поверхных голов поливали из автоматов не давая духам подняться. Тем временем у них что-то рвануло. Раздался страшный грохот. Обвалился потолок в кухне третьего этажа. В образовавшемся проеме быстро нырнули пятеро бойцов. И вот уже бой перешел в квартиры на четвертом этаже. Поднявшись, мы начали почти в упор расстреливать духа в спину. Боялись, конечно же. себя и задуть. Но повезло. На четвёртом этаже после зачистки осталось лежать 12 бойвиков. Неплохо, если согласно боевому уставу на каждого обороняющегося должно приходиться не менее 3-4 нападающих. На пятом этаже, кроме двух покойников, нас никто не встретил. Осторожно поднялись на крышу. Никого. Значит, мы первые. И поэтому надо помочь нашим в соседних подъездах. А распределяю людей. Сам выбрал тот, куда пошёл рыжов. Идя по крыше, слышим грохот боёв в каждом подъезде. Осторожно открываем крышку люка. По звуку бой идёт между первым и вторым этажами. Начинаем зачистку с пятого этажа. Из двухкомнатной квартиры доносятся голоса и стрельба. стреляют по улице. Ладно, суки, поехали. Приготовили гранаты, килок головы. Удар ногой по двери. Кинули гранаты, спрятались. Разрыв. Свернёшь вперёд. Один на лестнице, охранять поворот налево, очередь в пустой угол прямо очередь. Боец справа проверил. Прострелял правую сторону. Мы расстреливаем двух. выс сораненных у окна. И рядом с ними валяется гранатомёт РПГ-7. Хорошая игрушка. И забираем с собой и штуки пять оставшихся выстрелов к нему. В духе мы уже видимо поняли, что случилось, усилили натяжки. Стремиться выбраться из западни. Но и наши сообразив, что подмоё рядом, тоже усилили огонь. Мы спускаемся на четвёртый этаж. Расстреливаем двери и бросаем гранаты. В двух квартирах обнаруживаем еще пару душманских трупов. Не знаю, чья работа, нашу или раньше, да и не важно это. Вперед-вперед, вниз, темп-темп, сейчас, ребята, мы поможем. Боевики попытались прорваться наверх, в надежде смести нас. Не выйдет. Кричу. Юрка, не поднимайся, я их тут встречу. Заслышав топот, Кидаем гранаты сразу за стену, чтобы осколками не посекло. Один солдат кричит: "Осколка, осколком орекошетом попало в руку". Двое остались оказывать ему первую помощь. Мы с двумя бойцами стреляем из автоматов, не проглядывая тенями или дыма после взрыва. В ответ они стреляют. Слава, мы поднимаемся, не стреляя. Пошли, парни, потихоньку. Может, где какая сука затаилась. Кричу я своим бойцам: "Медленно спускаемся. Готовы открыть огонь при малейшем подозрении на движение или шум". На площадке между третьим и четвёртым этажами натыкаемся на, на разорванные трупы наших недавних врагов. На некоторых горит одежда. Ноздри щекочет запах палёного мяса, шерсти, тряпок. Ещё чего-то страшного, вонючего, что вызывает позывы к круготе. Еле сдерживаюсь. Тут из темноты выныривают рожи солдат, поднимавшихся снизу. Мы радостно обнимаемся, а вот и Юрка, обнимаемся. Жив чертяка. Не можем насмотреться друг на друга, как любовники после долгого разлуки. Далее мы этим звёздюкам просраться. Как вдарили, так и дух вон. Юрка возбужден. Несмотря на холод, от всех хвалит пар. Я тут одного говнюка поймал. Кричит, что зэк. У самого на шее личные номера болтаются. Вот. Я достаю из кармана пригоршню номеров. Прячу обратно. Отправил навстречу к своим жертвам. Ну и правильно сделал. А тут они хорошо засели. Пулемет установили. Не подойти. Спасибо тебе. Ладно, идём на выход. С тебя бутылка. Я достал пачку сигарет, домашние, ту 134. Снайперские быстро закончились. Жаль, хорошие сигареты. Угощайся. Угроза НАТО. Весело переговариваясь, ещё не отошедшие от боя, мы выходим на улицу. Следом выводят моего раненого. Идёт сам. Рука перехвачена жгутом. Значит, жить будет. На улице тоже затих бой. Видимо, бойвики отошли с других позиций, поняв, что и до них доберутся. Завал тоже уже заканчивали разбирать. Со стороны завала приближались солдаты соседи. Слава, смотри, что это у них. На спинах у приближавшихся солдат были большие баки. по типу ранцев. В руках металлические трубы, которые соединялись с ранцами резиновыми шлангами. По-моему, это гнемёты. Никогда же я их не видел, но слышал, что некоторые части сняли с НЗ и притащили с собой. Наверное, классные штуки. Тем временем из дома вышли все наши. И пришедшие солдаты под шутки подошли к подвальным окошкам. и кинув предварительно по паре гранат начали поливать из огнемёты. Это действительно оказались огнемёты иранского типа. Здорово. Строи толщиной в руку, расширяющиеся по мере удаления и длиной около 10 м поливали подвальные помещения. Сразу удушливо запахло сгоревшим бензином и ещё чем-то. Классная штука. Вот нам бы таких. быстро выкурили бы гадов командиру надо подсказать, чтобы на северном попросил коль нас собирается на минутку кидать, пригодятся, сказал я с восхищением, наблюдая как огнеметчики, закончив с зачищенным нам зданием готовятся вновь поджаривать какой-то другой объект я слышал, что в Афгане применяли огнеметный танк но в горах оказался малоэффективным его сняли с производства Сказал Юрка, скарабкиваясь на нашу БМП. Ну и долбодёбы. Могли бы и подумать, что города тоже придётся брать. Не всё же время в поле и в горах воевать. Москвичи, что с них взять? Кроме анализов, и те хреновые будут. Я сплюнул и начал поудобнее устраиваться на броне. Внимание, все готовы? И раздалась команда по колонии. Вперёд, марш! Мы тронулись. БМП подо мной резко дёрнулась, пытаясь сбросить нас назад. Но уцепившись друг за друга из-за всего выступающей части на броне машин, удержались. Везёл всё-таки внутренний войскам. У них бронетранспортёры БТР-80. Замечательно идёт. Мягко, быстро, чудесно. А у нас трактора. Стали проезжать первый блокпост огнеметчиков. Опять начали кричать, приветствовать друг друга. А остаток пути проехали без приключений, хотя были готовы к ним. Вот и пошли первые секреты и блокпосты охраны Северного. Целый полк охранял аэропорт. А когда пошли слухи, что духи готовятся захватить его, подкинули ещё батальон десантников. Закончилась одна битва, сейчас начнётся ещё одна, более тяжёлая и более важная, сказал я Юрки. Настроение начало меняться с радостного, что живые добрались, на более мрачное и серьёзное. Предстоял разговор с представителями командования. Последним не терпелось отправить нас на смерть.